Глава 13 Ректорат Академии Романовых. Следователь по особо важным делам Роман Шацкий сидел напротив директора Академии и задумчиво постукивал карандашом по столу. Он перевел взгляд на Алину Юрьевну, правую руку директора, которая с преданным лицом стояла за его спиной. Лысая коренастая дамочка выглядела весьма суровой. Студенты, наверное, ходят у нее по струнке. Но сама Алина Юрьевна заглядывала в рот директору академии. Но оно и не мудрено, давно сплетни ходит, что в Виктора Викторовича влюблены все женщины Краснодара. Мол, настолько он неотразим. То есть Мария Кошкина пострадала случайно, в который раз повторил Виктор Викторович. Роман пристально на него уставился. У него создавалось отчетливое ощущение, что за взрывом стоит что-то еще. Но директор скрывает информацию от полиции. Виктор Викторович нервно поправил свои идеально уложенные золотые волосы и сказал. «Целью покушения был я. Мы должны выяснить, как злоумышленники пробрались на территорию Академии. И я прикажу начальнику охраны проверить каждое защитное заклинание». «Я проконтролирую», — с готовностью вставила Алина Юрьевна. «Со всем уважением, но думаю, вы ошибаетесь». Возразил Роман и быстро пролистал свои записи. «Согласно показаниям всех сотрудников Академии, включая охранников и преподавателей, ваш автомобиль не покидал территорию Академии весь прошлый месяц, а срок годности у подобных бомб не превышает двух недель. Я понимаю, что это неприятно слышать, но преступник явно находится где-то рядом. Даже у студентов четвертого курса не хватит магических ресурсов и знаний, чтобы сделать бомбу Ковазимода». «А каждый работник академии проходит через тщательную проверку и психологическое тестирование», несколько грубовато отрезала Алина Юрьевна. «Так что на вашем месте я поискала виновных за стенами нашего учебного заведения». Роман поморщился, но промолчал. Лысая дамочка вызывала у него внутреннее отторжение. «Наши эксперты прибудут через два часа и заберут автомобиль в лабораторию. Может быть, им удастся найти важные улики». Холодным голосом произнес он, перевел взгляд на директора и протянул ему свою визитку. «Если узнаете что-то новое, то, пожалуйста, сообщите мне. Вы должны понимать, что в ваших же интересах вычислить преступника и наказать его в кратчайшие сроки. Никто не может предсказать, что придумает преступник завтра». Роман отметил, что на слове «предсказать» директор едва заметно вздрогнул. «Возможно, он решит подорвать столовую в разгар обеда». «Вы пытаетесь меня запугать?» Виктор Викторович приподнял брови. «Нет», — Роман усмехнулся. «Я пытаюсь сказать, что огласка — это не самое страшное, с чем вы можете столкнуться. Конечно, газета растрезвонят, если преступником окажется кто-то из ваших, но одна покалеченная девочка — это все-таки лучше, чем сотни убитых студентов». «Мы поняли вас», — перебила его Алина Юрьевна и с напором уточнила. «Что-то еще?» «Нет, спасибо!» — улыбнулся Роман, собрал документы и, попрощавшись, покинул ректорат. В помещении повисла тишина. «Он прав», — тяжело вздохнул Виктор Викторович. «После необъяснимого исчезновения зубастого осьминога мы обновили всю систему защиты и усилили ее в три раза. Она работает как часы, и те идиоты, что пробрались в академию неделю назад, тому доказательство». Охрана моментально знала об их появлении и проследила за ними до общежития чернокнижников. Быстро, вовремя, эффективно. Да и машиной ей действительно не пользовался. Преступник где-то рядом. Или преступник хочет кого-то подставить. Алина Юрьевна включила чайник, подождала, когда подогреется вода, и заварила зеленый чай. Поставила кружку перед Виктором Викторовичем, заботливо подвинула к нему блюдечко с овсяным печеньем. «Угощайтесь, сегодня утром приготовила». «Так о чем это я говорила?» «Ах да, мне кажется, кто-то просто воспользовался тем, что Академия переживает не лучшие времена». «Нет», — покачал головой Виктор Викторович и сделал глоток чая. В его голосе звенела вина, он скривился словно от головной боли. не кто кто-то подставил, сдал ее психотроникам, а я на эмоциях поступил как последний блюдок. Уверился, что Ломоносов доложил про мою сестру психотроникам, чтобы выслужиться. Злость застлала мне глаза, и я позабыл, что это еще вчерашний ребенок. И решил отомстить, да еще так подло, через его подружку. Все совершают ошибки. Алина Юрьевна накрыла ладонью его руку и мягко сжала, наклонившись к нему слишком близко, почти интимно. Вы, замечательный директор, и всегда заботитесь о студентах. А с Марией Кошкиной произошла небольшая накладка. Кто же знал, что так случится? «Я мог помочь ее отцу», — горько прошептал Виктор Викторович. «Он бы увез ее до приезда психотроников, и ничего бы этого не случилось». Он оборвал себя на полусловие, когда заметил, что Алина Юрьевна подвинулась еще немного ближе. Едва ли не легла грудью ему на плечо и мягко стряхнул ее ладонь со своей руки и встал. Он давно заметил, что преподавательница по энергообмену неровно к нему дышит, но до последнего надеялся, что эта бессмысленная влюбленность пройдет. Лину Юрьевну на мгновение перекосила от злости, но она очень быстро справилась с эмоциями. Директор ничего не заметил. И пока он перебирал какие-то бумаги, притворяясь, что ничего не произошло, Алина Юрьевна достала из сумочки красную помаду, щедро накрасила губы и подошла к Виктору Викторовичу слегка похлопала его по спине и, когда он обернулся, поднялась на носочки и поцеловала его в засос. Виктор Викторович на секунду растерялся и застыл, но потом осторожно ее отодвинул. «Я не заинтересован», — твердо сказал он. «Простите», — Алина Юрьевна потупила глаза, в которых вспыхнуло торжествующее злорадство. «Я просто хотела убедиться». «Давайте сделаем вид, что ничего не было», — предложил Виктор Викторович. «Конечно», — улыбнулась Алина Юрьевна, направилась к выходу и уже на самом пороге пробормотала себе под нос. «Впрочем, как и всегда».